Глава 5 Контроль. Выстрел. Второй. Тушки свежеубитых ноктюрнов, мутировавших в нечто нежизнеспособное и разлегшихся на лавочках у подъезда, от дополнительной порции свинца даже не дернулись. Но растянувшиеся короткой цепью люди вздохнули чуть свободнее. В условиях отвратительной видимости критически важным было понимать, какая тварь мертва окончательно, а от какой можно ждать сюрпризов. 10 секунд. Зеленый. Синьор обратился вслух, повернув голову к Торну. «Приклейся к гробу и никуда не дергайся, будете на подстраховке. Идем барами, чередуясь. А ты сам все поймешь, когда увидишь. Вперед!» Подъезд встретил незваных гостей сухим, холодным, но самое главное прозрачным, незагаженным пылью и мусором воздухом. А еще на входе, словно рубильником, щелкали, отрезая львиную долю звуков, достаточно было лишь пройти на несколько метров вглубь к подножью лестницы. То ли очередная аномалия, то ли сам дом был таким основательным и на века построенным. В целом тут царила умиротворяющая тишина, но распахнутые настиж двери квартир, капли крови и глубокие царапины на полу и стенах не позволяли расслабиться ни на миг. Ноктюрны явно тут были, и через парадный вход подъезд не покидали. Доводчика тут не было, а мутанты вряд ли освоили искусство закрытия за собой дверей. Первыми после отмашки сеньора двинулись он сам и Лузга, оперативно занявшие просторную лестничную площадку первого этажа и взявшие под прицел двери квартир. Чайка и Лось почти сразу скользнули по лестнице на второй этаж, и только после за ними двинулся Гроб и сам Торн, идущие за напарником след в след. Схема стала ясно Торну уже на третьем этаже, где вперед вновь вышли Лузга с сеньором, в то время как Лось с Чайкой до последнего контролировали квартиры на втором парами, безопасники контролировали этажи, в то время как гроб и торн оставались на шухере, готовые сорваться с места и подсобить, где потребуется. Перед напролом было опасно, а так даже времени слишком много не терялось. Действовали военные споры и умело, так что парню приходилось напрягаться просто для того, чтобы не отстать от напарника. Ведь мало было топать следом, нужно было двигаться с расчетом на то, что секундой позже твоя пушка может кому-то потребоваться, а промедление будет стоить товарищам жизни. Этажи тем временем только и делали, что пролетали мимо. Третий, четвёртый, пятый, шестой и седьмой. Лишь единожды они натолкнулись на ноктюрнов, но сам Торн даже увидеть их не успел, лишь услышал пару коротких очередей, до да последовавшее за ними восклицание чайки «Чисто». А на восьмом этаже, когда до крыши оставалось совсем чуть-чуть, а мысли начали соскальзывать в сторону грядущего столкновения с уникальным ноктюрном, события резко пустились в скач. Контакт. Впервые за всё это время Торн услышал как заходится в протяжном рокоте винтовка женщины, вдавившей спусковой крючок и отпустившей его только после того, как механизм щелчком оповестила показавшие дно обоими. Сам парень к этому моменту уже взлетел по лестнице с гадюкой наперевес, играючи обойдя гроба, которому, кажется, впервые за сегодня реально помешали габариты тяжелой брони. Внизу уже суетились сеньор с лузгой, но когда они еще поднимутся? «Меняемся», – Торн теснил женщину назад и, сходу открыв огонь, попытающимся вырваться наружу Ноктюрном. Те не рычали и не выли, перли натуральной живой волной, и только перестук десятков лап с влажными шлепками, падающими замертво тел, сопровождал это отчаянное проявление коллективного сознательного у рядовых Ноктюрнов, которые, вообще-то, должны быть доодурит тупыми и уж точно не нестайнными. Организованное наступление удел особых подвидов, которые и встречаются-то нечасто. Их тут немало, весь подъезд собрался, если не больше и все сидели в засаде. На что рассчитывали? Несмотря на необходимость вести стрельбу и контролировать обстановку, Торн все же улучил момент для робкой попытки осмысления всего происходящего. «Тахтонь, разумный Ноктюрн, опасный Ноктюрн. Если он действительно управляет этой ордой, то стоит ожидать новых сюрпризов. Но откуда и когда?» «Граната!» — гаркнул лось. За секунду до того, как за спиной Торна гулка громыхнула, Смертоносный цилиндр нашел свое последнее пристанище в коридоре другой квартиры, в которой точно так же сидела в засаде тьмать-мущая, неожиданно обретших разум чудовищ. «Да что с вами не так, ублюдки?» Твари, которых рвало на части взрывами и пулями, с самого начала стычки не издали ни единого звука. Даже собравший обильную жатву взрыв гранаты, ничего из них не выдавил, ни визга боли, ни рыка ярости. Исключительно перестук десятков лап, двоящийся и расходящийся эхом по замкнутым пространствам лестничной клетки. Спустя секунду уже и сам Торн, глядя на усилившееся копошение в недрах квартиры напротив, начал задумываться о том, чтобы пустить в дело еще одну гранату из двух оставшихся. Как вдруг его оттеснила кавалерия. с зеленый!» Гроб, а это был именно он, безо всяких сантиментов отнял у Торна право называться основным калибром этого фланга. Его тяжелая автоматическая пушка взрыкнула, начав изрыгать из себя крупнокалиберные пули, разрывающие на ноктюрнов на части и пробивающие сразу по несколько тел разом. Каждый выстрел буквально втрамбовывал мутантов обратно в их логовище, и под этим яростным напором поток тварей начал быстро иссекать. «Сеньор, что снизу?» – бросил Торн, сначала убедившись, что у Лося все под контролем, а после повернувшись к командиру, только-только поднявшемуся на их этаж. Мужчина даже оценить обстановку пока не успел, так как все, что уже произошло на восьмом, не заняло и 30 секунд. «Тишина. Мы захлопнули все двери, прежде чем подниматься сюда. В спину не ударят. Не должны. А сверху?» Парень покосился на лестничный пролет между этажей, где с винтовкой наперевес занял позицию лузга. Незамеченными там ноктюрны не пролезут. А что оставалось? Лифт заблокирован, двери квартир под прицелом. Не такой уж он и разумный получается. «Чисто!» «Можно продолжать движение», — отозвался лось, громыхнувший дверью квартиры, за которой образовалось натуральное кладбище из пованивающего мясом, кровью и дымом нактюрньего фарша. Сохраняем построение, это может быть еще не конец. И тем не менее на девятом этаже безопасников встретила лишь звенящая тишина и пустующий решетчатый проем, за которым начинались высокие ступени, ведущие под потолок к лазу на крышу. Сейчас лаз этот представлял из себя печальное зрелище. Люк отсутствовал, а сам бетонный квадрат кто-то принудительно расширил, не вписавшись в габариты. Зато черное небо, на фоне которого тянулись расплывающиеся на высоте столбы дыма, было видно невероятно отчетливо. Рухнувший в пучину коллапса город полыхал заревом пожаров. И чем больше проходило времени, тем масштабнее те становились. «Гроб идешь первым. Я и Лузга следом, дальше зеленый чайка лось. Если обнаружим цель...» Бьем без команды, рассредотачиваемся и стараемся взять тварь в клещи. Если все будет совсем худо, отступаем. Всем все ясно. Каждый счел необходимым вслух озвучить это самое ясно. И Торн не стал исключением. Боекомплект и снаряжение проверить. Не хотелось бы повторяться зеленый, но постарайся никого из наших не подстрелить. Не очень-то весело бросила чайка, похлопав застывшего Торна по плечу. И не мандражируй, делу не поможет. Просто задумался. Парень качнул, затянутый в шлем головой. Если эта тварь умна и смогла организовать засаду, то на что вообще она рассчитывала? Даже самый большой и могучий ногтюр это все еще животное. Я уж не говорю о том, что ему без году недели. Фыркнул лузга, поведя широкими плечами. Может, он по-сообразительнее мелких способен собирать стаи? Ну и что, таких тварей не убивали? Убивали, ничего, живы. Он высотку сложил, как карточный домик Дима. В разговор вмешался сеньор, вставший в полоборота так, чтобы видеть и люк, и основную массу своих подчиненных. Заодно только это его стоит опасаться. Все готовы?» — двинули. А ведь та бум-палка и правда сделала то, на что не всякая бомба способна. Даже авиационная, наверное. Правда, взрыва считай, что не было. Очередная аномалия. торн с гадюкой наперевес шел строго за лузгой и в общем строю был четвертым. И, вероятно, именно по этой причине момент контакта пришелся на те краткие секунды, когда настал его черед вылезать на крышу. «Контакт в рассыпную!» Вопль сеньора ударил по ушам не хуже неожиданного выстрела над самым ухом, и Торн, высунувшись наружу, вжался брюхом в бетон. Вовремя луч черного с пурпурными вкраплениями сияния пронесся параллельно крыше, перечеркнув силуэт лузги. Тело, из которого словно выплавили солидный кусок от паха до ребер, двумя частями упало на холодный рубероид. «Димон! Сучья падаль!» Первые потери. Кратко подвел промежуточные итоги Торн перед тем, как скользнуть за будку вентиляционной шахты и, высунувшись из-за укрытия, поймать в прицел трехметровую тварь, парящую в метре над поверхностью крыши. Навершие посоха Ноктюрна пульсировало и исходило паром. Костяные пластины, закрывающие плоть, подрагивали, а сама тварь смеялась. «Я так долго вас ждал, букашки!» Торн выдал короткую очередь, но Ноктюрна уже не оказалась на месте – Громадная махина почти моментально переместилась вплотную плотную гробу, отбросив того ударом мощного серебряного хвоста. Здоровяк в броне, весящий больше пары сотен кило, отлетел на несколько метров, прокатился по поверхности крыши и вставать не спешил, приложил его крепко. Грёбаное чудовище, оно разговаривает? Оно вашу уж бабушку говорит. Сознание парня на миг охватила паника, но руки его не дрогнули, и длинная очередь легла точнёхонько в голову сверхмутанта. «Вернее, легла бы, не вспыхни на пути пуль полупрозрачный барьер». «Бессмысленно, вы не вправе противиться в атому». Торну повезло. Он не стал бросаться в сторону, вместо этого снова плашмя рухнув на пузо. Смертоносный луч пронесся над головой парня, едва задев шлем на затылке. Тот моментально раскалился и начал припекать настолько сильно, что Торн в аварийном режиме отстегнул его и отбросил в сторону. И все равно не успел, отчетливо сейчас ощущая, как горят волосы и кожа. Вцепившись в свое оружие, Турн извернулся и почти нецелес продолжил стрелять по мутанту, надеясь, что вот-вот чертов барьер рухнет. Разумная сверхсильная тварь ощутит на себе весь гнев человечества, что когда-то не исчезло лишь чудом, а теперь боролась за выживание в мире на 90% поглощенным Ноктеоном. Но барьер стоял, а супермутант не стал зацикливаться на досадной оплошности, Очередным стремительным рывком, сблизившись с гробом и играючи вырвав из рук, смяв и отбросив в сторону оружие только-только поднявшегося мужчины. Хвост со свистом рассек в воздух и ударил плетью, отбросив подобравшегося ближе лося, а после петлей захлестнулся вокруг горла гроба, приподняв того над землей. «Стой, скотина, стой!» Чайка, не переставая стрелять, закричала, глядя на то, как вроде бы гуманоидные лапы мутанта раскрываются подобно чудовищному конструкту, выпуская наружу колоссальных размеров костяные клинки. Раз. И два широких лезвия пронзили броню и плоть, словно раскаленные ножи, масло Мутант рассмеялся безумным и до нельзя радостным смехом, начав поднимать свою жертву все выше, словно намереваясь показать всем выжившим, какая судьба их ждет. Хвост оторвался от шеи гроба, и тот под воздействием бессердечной суки гравитации начал нанизываться на рассекающие плоть клинки. 2 И шлем мужчины наполовину сложился в массивный ворот. Торн, не переставая полить в спину Ноктюрна, через оптику прицела успел увидеть отчаянную улыбку осознавшего близость конца человека и не услышать, по губам прочитать его последние слова. «Добейте да его, ребята!» 3 и грянул мощный взрыв, источником которого стал сдетонировавший реактор брони и цилиндры активированных, так и оставшихся висеть на разгрузке гроба гранат. «Прикрывайте, чтоб его!» Сеньор не стал дожидаться, пока задымление развеется. Он устремился вперед, словно заправский спринтер, и Торн, поняв задумку, бросился следом. Чайка чуть подотстала, но неозвученный план командира поняли все. «Если ты не можешь пробить щит...» «Сделай так, чтобы между тобой и целью этого щита просто не стало». На крыше девятиэтажного здания свирепствовали ветра, так что спустя всего пять секунд бегущие отчетливо увидели раненого, рухнувшего на бетон мутанта, подле которого лежало обгоревшее истерзанное тело их товарища по оружию. Гроб был мертв, но его жертва подарила всем остальным шанс. За мгновение до взрыва тварь пыталась отстраниться от ставшего смертельно опасным человека но глубоко засевшие клинки просто не позволили ей этого сделать. И теперь трехметровый супермутант утратил былой лоск, лишившись части костяных пластин на теле и обзаведшись россыпью сочащихся черной кровью ран. Даже посох он выпустил из рук, позволив опаснейшему орудию откатиться на добрых три метра в сторону. И сейчас смотрел куда-то в пол, зажимая лапами кровоточащие дыры в мерзкой туши. Все бежали молча до самого последнего момента, Когда Ноктюрн краем глаза заметил приближающихся людей, вскочив так быстро ирьяно словно и не ранен он был вовсе. «Если он в норме, то нам конец». Как-то отстраненно подметил Торн перед тем, как сместиться на полшага в сторону. Мутант, то ли случайно, то ли намеренно, метнул разбитую вдребезги пушку гроба именно в него. Промазал, но наибольшую опасность представляла отнюдь не эта пушка. Синьор вошел в контакт с тварью первым, чудом разменувшись чудовищными пушками выдвинувшимися на добрых полметра шипами на кончике хвоста. Гаркнула винтовкой и Ноктюрн взвыл. Военную мудрился всадить несколько пуль в брюхо, с которого взрывом сорвала часть костяных пластин. Уже в следующую секунду ему пришлось отступать, чтобы не оказаться разорванным на мелкие кусочки. Но знамя подхватил лось, успевший очухаться и накинувшийся на мутанта с вибротисоком в руках. Вогнав лезвие в спину мутанта, мужчина навалился всем весом и потащил то вниз, перерубая и пластины на шкуре, и кости, скрывающиеся под массивным каркасом корпуса. Торн не отстал от товарищей, сократив дистанцию и воспользовавшись тем, что мутант отчаянно пытался сбросить со спины продолжающего его кромсать лося. Подскочив в упор, парень вскинул угловатую гадюку, прицелился монстру в голову и вдавил гашетку. Чтобы спустя мгновение осознать себя куда-то летящим с адской болью в ребрах. С огромным запозданием мозг воспроизвел случившееся и Торну это категорически не понравилось. Ноктюрн каким-то невообразимым образом сложил голову под углом в 90 градусов, вытянул шею, распахнул пасть и буквально перекусил пистолет-пулемет надвое, выплюнув в сторону парня странное марево и одним лишь этим отбросив его так далеко, как даже гроб не летал. «Хотя он-то поувесистее был», успел подумать Торн перед тем, как спиной впечататься в чайку том, что это именно она, а не забредший на огонек Ноктюрн помельче, парень убедился по ругательствам женщины, не ожидавшей такой подставы и полетевшей кубарем с лишним пальцем в обнимку. «Зеленый, твою-то!» Парень закашлялся, с откровенным неудовольствием и даже страхом заметив, как вместе с воздухом из горла вылетела осевшая на сером бетоне россыпь капель крови. «Если бы я выбирал, куда...» Дорн честно пытался подняться, но выходило очень паршиво. Ребра расцветали болью при малейшем движении, да и ногам с руками тоже слегка досталось. Несмотря на столкновение с чайкой, упал он неудачно. Женщина, в свою очередь, уже вскочила, мазнула взглядом по едва шевелящемуся парню и припустила вперед для пробы, единожды выстрелив по супер-мутанту. Тот этого даже не заметил. Барьер как защищал его со всех сторон, так и продолжал это делать. Синьор лежал в ногах ногтюрно и не подавал признаков жизни после особо сильного удара пол. Лось отступил, лишившись последнего оружия и сжимая в обеих руках гранаты, не решаясь их применить по назначению из-за близости союзников. Но мутант не собирался ждать, рывком сблизившись с мужчиной и ударом ноги вбив того в поверхность крыши. «Это конец». Торон кое-как встал на колени, вытащив из ножен на поясе послушно разложившийся вибротесак, вибрации которого пробивали даже сквозь рукоять. Человека без защиты эта игрушка вспарывала, как нож шеф-повара, свежую рыбину. Но Ноктюрн с огромной и очень глубокой раной на спине, оставленной лосем, подыхать не торопился. Он был чрезмерно живуч, ядро его, похоже, находилось где угодно, но не в грудине или голове, потому что череп к нынешнему моменту остался существовать лишь отчасти, простреленный сеньором, сверкая серой булькающей массой, обрамленной раздробленными костьми и пузырящейся плотью. Мутант уже ничего не говорил, лишь выл и рычал, вбивая переломанное тело лося в бетон. Чайка подошла было ближе, но очередной взмах, увенчанного шипом серебряного хвоста, и женщина, даже не зайдя под барьер, полетела в сторону, свалилась у самого края крыши, покатилась и рухнула вниз. А сам Торн даже подняться на ноги не мог. Пытался, но ноги не держали, что уж говорить о бои. Нащупав на разгрузке одну из двух гранат, парень опустил подрагивающий палец на триггер. «Мы хотя бы выиграли немного времени». Ноктюрн закончил с трупом безопасника, который даже отдаленно перестал напоминать человека. Сеньор как лежал без движения, так и продолжал лежать. Так что все внимание супермутанта прикипело к Торну, в оба глаза глядящему на изуродованную морду чудовище. Он не отводил взгляда. И это, похоже, вывело тварь из себя настолько, что она даже попыталась заговорить, плюясь кровью, осколками зубов и какой-то слизью. «Фатум, человек, фатум, человек». Уже не речь, но бурлящее, каркающее шипение вырвалось из глотки Ноктюрна, сделавшего первый неуверенный шаг в сторону последнего противника. Противника, который не представлял ни малейшей угрозы. «Дитя вернется домой». И не вам этому противиться!» Мутант метнулся вперед так быстро, что Торн не успел активировать гранату. Будь он чуть смелее, и времени бы хватило, но всего лишь секунда колебаний, и парень уже упустил свой шанс. Ноктюрн просто схватил его за запястье, сжал и потянул, дробя кости, и, вынуждая уронить цилиндр, могущий быстро все закончить. Щелчок хвоста бетон, и последняя его граната улетела с крыши, лишив парня последнего существенного для супермутанта аргумента. Тварь разжала пальцы, и правая рука Торна, взрываясь болью, повисла плетью. Но левая все так же лежала на рукояти, валяющегося на крыше вибротесака. Ноктюр на чего-то не стал бахвалиться силой, как с гробом, и предпочел не поднять человека на уровень своих глаз, а наклониться самому. И по этой причине у незадачливого эгоиста, коим Торн хотел считать сам себя, появилась возможность. Не особо перспективное, но попытаться ранить, а если повезет, то и прикончить злейшего врага, он мог. Разумный, опасный Ноктюрн, подобных которому даже в фантастических фильмах не показывали. А ведь это само напрашивалось, могли ли корпораты, синоним властей, намеренно пресекать все попытки распространить такие сюжеты. Могли. Это вполне в духе ворочающих миллиардами ублюдков. Мутант тяжело дышал. А его глаза, эти две точки с белыми, сейчас налитыми кровью склерами и черными зрачками, очень сильно походили на человеческие. Но вот выражение в них принадлежало животному. Как и сказал тогда Лузга, каким бы умным ни был Ноктюрн, прежде всего он остается животным. Опасным, но животным. Ничего человеческого в гуманоидном чудовище не было. И вблизи это стало ясно особенно отчетливо. Ноктюрны не люди, Ноктюрны чужаки вырастающие из плоти и крови людей, но остающиеся при этом совершенно чуждыми, своим прародителем. Даже продемонстрированная им способность к общению ничего не поменяла, да и не могла поменять. В отчаянной попытке Торн сомкнул ладонь на рукояти тесака, выбросив вперед левую руку. Ноктюрн, к вящему удивлению парня, словно испугался и попытался отшатнуться, но одна из его ног подкосилась, и тварь начала заваливаться на бок. Вибротисак же уткнулся в осколок костяной пластины, соскользнул, оставляя на окровавленной поверхности глубокую борозду, и по самую рукоять вонзился мутанту чуть пониже брюха. Тварь вместо того, чтобы тут же умертвить жертву, дико взвыла и затряслась всем телом, соскользнув с лезвия и рухнув на спину. В процессе мутант хрустнул собственной же ногой, а его могучий хвост, в последний момент попытавшийся хлестнуть обидчика, прошел мимо, оставив сеть трещин на бетоне. Торн же, собрав последние крупицы таящихся в обычном человеческом теле сил, заставил себя податься вперед, навалившись на мутанта сверху, и ударил. Первый раз, второй, третий. Он бил изо всех сил, не особо глядя на то, куда целился. Крошились костяные пластины, брызгали кровью свежие раны, отовсюду сочилась слизь. Ноктюрн же трепыхался и изворачивался, словно выброшенная на берег рыба, и не предпринимал ни малейшей осознанной попытки – просто проломить обидчику грудину или свернуть шею. Торн к этому моменту уже практически лежал на ноктюрне, из последних сил ковыряясь вибротесаком в ранах твари. Черная кровь хлестала из них, оседая на бетоне, комбезе и коже парня там, где не выдержала броня. Из-за отсутствия расплавившегося в начале стычки шлема, едкая жидкость то и дело попадала в глаза, затягивалась в раздуваемые на выдохе ноздри и стекала по губам, вызывая все усиливающееся сжение. В сознании Торн оставался не иначе, как чудом, ведь даже хаотичные трепыхания этого монстра оставляли страшные увечья, трещали кости, рвалась плоть, рассекались мышцы и лопались органы, не выдерживая ударов. Любой другой человек давно бы уже погиб от болевого шока, кровопотери и ран, но что-то удерживало парня на этом свете. Желание ли пресловутый Фатум, которому стало угодно избавить мир от чудовища, неизвестно. Торн не умер даже тогда когда совсем рядом громыхнул выстрел, а глава Ноктюрна обдала все вокруг ворохом плоти и осколков черепа. Осев на подрагивающем трупе заклятого врага, Торн кое-как повернул голову и плавающим взглядом нащупал силуэт нового участника потасовки. Узнаваемые черты брони элитного спецподразделения внушили парню надежду, но если видел он уже плохо, то слышал достаточно четко. Пока что. Подтверждая объект уничтожен выживших и свидетелей, грянул выстрел... И почему-то Торну показалось, что пальнули отнюдь не по Ноктюрну. Нет. Синьшон все осмотреть. Сказать, сколько продлилось начавшееся вокруг копошение, Торн не мог. Он едва дышал, да и глаза давно уже закрыл, поняв, что его списали. Цепляться за жизнь не было ни малейших сил, и только боль всепоглощающая и расплывающаяся понутру не давала сознанию сорваться в манящую темноту. Ядро уничтожено. В ходе боя с локальными силами оба Нет, возможность собрать части отсутствует. Жидкий тип смешан с кровью. Да, артефакт сохранился в целости. Органы управления не заблокированы. Принято. Сад лидер. Конец связи. И снова пауза. Сворачиваем удочки. Приказано сопроводить. Дитя растут, мы облажались. Попробовали бы они сами пролезть незамеченными в самое пекло. Возмутился некто достаточно высоким, но все еще остающимся мужским голосом. Пятно, которое Торн видел перед собой... Приблизилась, закрыв почти весь небосвод. «И что же, палач уходит, не закончив дело? Там добивать нечего, умрет через несколько минут, а лишний раз пачкать руки я не нанимался. Шон, что внизу?» «Бойня на восьмом, в остальном чисто не мертвых, не живых, командир. Отлично, выдвигаемся, время, деньги». «На перегонки по крышам?» Голоса удалялись. Осознание Торна из последних сил цеплялось за резко ставшую еще более жестокой реальность. Это было предательство чистейшей воды». Добивать не стали не из нежелания убивать своего, а просто побрезговав, сам сдохнет, мол. Так точно не говорят об умирающих товарищах, решая их судьбу. Зачистка, они пришли убрать всех, кому не положено знать о разумных ноктюрных, и дитя. Пришло гадкое осознание перед тем, как парень почувствовал череду инъекций. Не первых, но и не последних. Пояс на пределе заложенных инженерами и медиками возможностей поддерживал жизнь в умирающем теле, впрыскивая в кровь, всемыслимые и немыслимые химические коктейли. Бесполезно. Это все бесполезно. А ведь я... Хе, стремился попасть к ним. И зачем? Проникающая вглубь остывающего тела боль, разливающаяся расплавленным золотом, пульсирующая и набирающая интенсивность огни, заслоняющие взор, и нарастающий шум, похожий на шелест потерявшего сигнал допотопного ЛТ-телевизора, заполнивший собой все и и не оставивший ни единой возможности уцепиться за что-то. Ушли и мысли, а следом за ними Торно покинуло и сознание. На дно к никогда не восходит солнце, и закатов здесь тоже нет. Но останься здесь хоть кто-то живой, и он бы увидел, как над одной единственной крышей, стоящей вровень с прочими, сгущается густая, давящая тьма.